Василия Блаженного у самой его стены. 2 августа 1588 года, в 36-ю годовщину смерти Василия Блаженного, у его могилы было великое стечение народа, и 120 человек исцелились чудесным образом. Царствовавший в то время Федор Иоаннович счел это знамение и приказал построить над могилой Василия Блаженного предел Покровского собора, а народ стал называть весь многоглавый Покровский собор храмом Василия Блаженного. Мифология индейцев. Коренное население Америки многочисленные и значительно отличающиеся друг от друга индейские племена. Каждое племя создавало свою мифологию, по-своему рассказывало о сотворении мира и людей, о богах и героях. Для мифологии южноамериканских индейцев характерно отсутствие мифов о сотворении мира из хаоса. Точка отчета у них является великая катастрофа, потопы или пожар, во время которой погибает прежний уже существовавший мир и возникает новый нынешний. Прежний мир был населен фантастическими существами. У индейцев племени Чока – великанами, тупари – волшебниками, шаманами, у карибов – гвианы, людьми, животными. Обычно люди появляются уже после катастрофы. В мифах индейцев племени Мундуруку бог Карускайбе опускает веревку в расщелину земли, и по этой веревке из земных недр поднимаются люди. В мифах племени Пиароа люди зарождаются на дереве. Племени Тупари происходит от рыб. С течением времени мифологические представления индейцев претерпевали значительные изменения. Особенно заметен этот процесс в мифологии племен Центральной Америки. В период первых веков до нашей эры, девятого века новой эры и в Центральной Америке у племен майя, ацтеков и других складываются могущественные города-государства. Древние верования упорядочиваются в мифологические системы, формируются сложные пантеоны. Значительное место в мифологических представлениях индейцев Центральной Америки занимал культ Солнца – как солнечные божества, почитались Танатиу, Уицелопочтли и другие. Иногда они выступали как верховные божества. Рождение Уицелопочтли. Уицелопочтли – один из верховных божеств индейцев племени ацтеков. Его матерью была богиня смерти катлику что значит «она в платье из змей». Катликуя почиталась также в качестве богини земли, поскольку в землю рано или поздно уходит все живое. У богини было 400 сыновей, общее имя которых Синсон Уитснауа, что значит 400 южных звезд, и дочь Куальшауки, богиня Луны. Каждый день Катликуя поднималась на священную гору Куатепек, -э что значит «змениная гора», и приносила там жертву в храме. В поздних записях мифа Куатликуя предстает не богиней, а некой благочестивой вдовой, в обязанности которой входило ежедневно подметать храм на горе Куатепек. -э Однажды, когда богиня Куатликуя поднялась на гору, с неба упал шар из перьев калибри. Куатликуя подняла его и спрятала за пазуху, но потом, когда хотела его достать, с удивлением обнаружила, что шар исчез. С этого дня в ее чреве стал расти уйцила почтли. Его имя означает «Калибри левша». Калибри у ацтеков был олицетворением солнца. Сыновья Каатли узнав, что она беременна, пришли в ярость. Ее дочь Койл Шауки посоветовала братьям убить опозорившую себя мать. Каатли в страхе укрылась на вершине священной горы, когда поняла, что ей грозит. 400 ее сыновей сделали себе воинственные прически, украсились ожерельями из раковин, взяли острые копии и стали взбираться на гору. Койл Шауки шла впереди. и тут Уи будучи еще в утробе матери, вдруг заговорил. Он сказал, не бойся, матушка, я буду твоим защитником. Катликуэ перестала бояться, страх и печаль покинули ее. Сенсон Уицнауэ и Койл Шауки поднялись на гору. Сыновья, потрясая копьями, приблизились к матери. И в эту самую минуту Уи Целапочтли родился. На голове у него был шлем в виде птицы-калибри. В руках синий щит, украшенный пятью пуховыми шариками. И синее – копье. Лицо было расписано желтыми полосами, а руки и ноги раскрашены синей краской. Испустив боевой клич, Уицелопочли устремился на братьев и сестру и обратил их в бегство. Уицелопочли выступая здесь как солнечный бог прогоняющий с неба звезды и луну. Это его древнейшая функция. В более поздние времена его почитали как бога войны и покровителя ацтекской знати. Есть сведения, что ему приносили человеческие жертвы. Дважды в год в честь уицелопочтли устраивались праздники, для которых изготавливали его изображение из теста с медом. В конце праздника эту фигуру разламывали на куски и торжественно съедали, приобщаясь таким образом к божеству. Кецалькатель. Кецалькатель одно из главных божеств в мифологии индейцев племени тальтеков в Центральной Америке. Его имя означает пернатый змей. Он почитался как творец мира и создатель человека, как владыка стихии, покровитель жречества и науки. Наиболее древнее скульптурное изображение Кицелькаатля относится к 8-5 векам до нашей эры Много веков спустя образ Кицелькаатля соединился в народном сознании с образом реального исторического лица Тапельцина. Он был правителем индейского племени в конце IX – начале X века Новой эры. В то время у индейцев сложился обычай обожествлять правителей, и обожествленный Топельцин принял имя Кецелькаатля. В народных сказаниях Топельцин уже полностью отождествляется с богом кецелькатлем, а столица Тольтеков – город Талан, что значит «место тростников», предстает воплощением изобилия, средоточием счастливой, безмятежной жизни. Легенды рассказывают, что в те времена, когда тальтеками правил Бог Кецелькаатль – стебли съедобного тростника были высокими и толстыми, как стволы деревьев. Один початок кукурузы человек едва мог унести на спине. Тыквы вырастали во много раз больше нынешних, а хлопок родился цветным – красным, желтым, зеленым, синим и оранжевым, так что его не надо было красить. Кельцекаатль научил тальтеков строительному мастерству и разным ремеслам. Они стали плавить золото и серебро, делать из них разные вещи, обрабатывать изумруды и другие камни зеленого цвета, любимого цвета Кицелькаатля. Тальтеки построили храм Кицелькаатля – небывалой высоты. На его вершину вела лестница со множеством ступеней, таких узких, что на них едва можно было поставить ногу. Они возвели для Кецелькаатля много домов. Одни были сооружены из драгоценных камней, другие – золото и серебра, третий – из морских раковин, четвертый – из ярких птичьих перьев. Слава кецелькатля разнеслась по всему миру. Вероятно, во время правления пельцина Кицелькаатля, город Талан действительно достиг своего наивысшего расцвета. О том, где находился древний Талан, существует разные мнения Наиболее вероятным считается, что он стоял на месте современного города Тулы, 80 километров от столицы Мексики, Мехико. Там археологами были обнаружены остатки храма Кецелькаатля с лестницей, состоящей из узких крутых ступеней, с колокольными барельефами, изображающими людей в пернатых головных уборах. Однако правление Топельцина не было спокойным. Не все тальтеки признавали его право на престол, поскольку он был незаконно а кроме того, введя в качестве основного культа культ Кицелькаатля, он вступил в конфликт со жрецами Тескотлипоки, бога войны, ночи и землетрясений. Тескотлипока был одним из самых древних и почитаемых богов. Его постоянные эпитеты – тот, кто распоряжается властью, своему усмотрению, тот, рабами которого мы все являемся. В мифах Тескотлепока часто выступает противником Кицелькаатля. Тапельцин Кацелькаатль проиграл борьбу со жрецами Тескотлепоки и вместе с немногими, сохранившими ему верность, толкотеками был изгнан из талана. По преданию, Кацелькаатль уплыл по океану в волшебную страну. В действительности, Тепельцин поселился среди кочевых племен и вскоре стал их вождем, Сформировав из подвластных ему кочевников сильное войско, Тепельцин Кецелькатель подпринял победоносный поход против могущественных городов-государств на полуострове Юкатан и в горной Гватемале, основанных индейцами племени Майя. В отличие от большинства древних завоевателей, Тепельцин бережно отнесся к культуре завоеванного им народа. В истории цивилизации майя наступил новый этап, получивший название майя-тольтекской эпохи. Майя приняли культ Кецелькаатля и стали почитать этого бога под именем Кукулькана, что на их языке также означает «пернатый змей». На скале Сера де ла Малинче при жизни было сделано его изображение в образе Кецалькаатля, подписанное полным именем «Се-Акатль-Тапельцин-Кецалькаатль». Изображение довольно хорошо сохранилось до нашего времени «Все, кроме лица» разрушилось ли оно по естественным причинам или было уничтожено противниками свергнутого правителя неизвестно легенда утверждает что кицелькатель был высокого роста с длинной головой бородатой и светлокожий покидая талан кицелькатель обещал вернуться. Эта легенда сыграла роковую роль во время завоевания Америки испанцами в XVI веке, когда к берегам Америки причалили испанские корабли и с них сошли высокие, белокожие, бородатые люди. Индейцы приняли их за спутников бога, а их предводителя Кортеса за самого Кецелькаатля. Это повергло индейцев в священный ужас и в значительной степени лишило способности активно противостоять завоевателям.